Глава первая, она же предисловие. Те, кто читал 1920 год, может быть, помнят, что у меня был сын, которого странно теперь называть Ляля, ибо если бы он был жив, ему сейчас было бы 25 лет от труду. Но когда он исчез, он был юношей, и детская кличка еще всеми родными и друзьями к нему прилагалась. Поэтому... Насколько рассказываемая настоящей книжкой его касается, я буду держаться этого имени, ибо не знаю, как же его иначе обозначать. Под другим он в моем сознании не значится. Называть его Вениамином Васильевичем есть для меня фальшь непереносимая, хотя от кого его настоящее имя? Часто так бывает в жизни. Формальная истина есть насмешка над истиной истиной. 1 августа 1920 года я видел его в последний раз. Он ушел с Приморского бульвара в Севастополе, направляясь на вокзал, чтобы ехать в полк. Поступил он в Мартовский полк, вот все, что я знал. С тех пор ни от него, ни о нем никаких известий я не имел. 1 ноября того же года, как известно, генерал Врангель ушел из Крыма и приютился с остатками своей армии на берегах Босфора. Мне лично после разных приключений удалось пробиться в Константинополь только во второй половине декабря. Естественно, что я искал сына, и естественно, что я искал его в Галлиполе, где высадились все цветные полки, то есть корниловцы, марковцы, дроздовцы, Алексеевцы. 24 декабря я прибыл в Галлиполе. Там мне удалось разыскать поручика, который был командиром моего сына, служившего у него в пулеметной команде в звании вольноопределяющегося. Этот офицер рассказал мне следующее. Мы отступали последние. Третий марковский полк. Южнее Джанкое у курманки Мельчи вышла неувязка. Части перепутались. Давили друг на друга. Словом, вышла остановка. Буденовцы нажали. Тут пошли уходить кто как может. У нас в пулеметной команде было две тачанки. На первой тачанке был я с первым пулеметом, на второй тачанке был второй пулемет, и ваш сын был при нем. Когда буденовцы нажали, пошли вскачь. Наша тачанка ушла, а вторая тачанка не смогла. У них одна лошадь пала. Когда я обернулся, я видел в степи, что тачанка стоит и что буденовцы близко от них. В это время пулеметная прислуга, насколько видно было, стала разбегаться, должно быть и ваш сын среди них. Вот все, больше ничего не могу сказать. Это было 29 октября. Этот рассказ при всей его неутешительности все же не отнимал надежду до конца. Было четыре возможности. Первое — убили. Второе — просто взяли в плен. Третье — ранили и взяли в плен. Четвертое — взяли в плен и расстреляли. Естественно, что с того дня, как я выслушал рассказ поручика, Моя мысль неуклонно возвращалась к следующему. Надо как-то пробраться в Крым и узнать, что же случилось. Если жив, вытащить, помочь. Если убит, по крайней мере, узнать это, наверное. Случай пробраться в Крым скоро представился, и это была моя первая попытка. Несколько из моих друзей, очевидно, такие же намагниченные души, как и я, нашли шхуну, очень недурную, спортсменского типа, парусно-моторную, Пожалуй, ее можно было даже назвать яхтой. Она должна была идти в Крым для различных дел. Мне предложили принять участие в этой экспедиции. Я с радостью согласился. Побывал на шхуне, она стояла в Босфоре и нашел все прекрасно. Но не повезло. В следующую же ночь сильным штормом ее с якоря и разбило в щепки. Это было в первой половине января 1921 года. Таким образом, первая попытка кончилась с неудачей в самом начале. Вторая попытка была тоже неудачной. В сентябре 1921 года мне совместно с другими удалось снарядить шхуну, на борту которой было 10 человек. Мы были в море 17 суток, побывали в Крыму. По моей просьбе были обшарены места, где, скорее всего, можно было ожидать найти Лялю, но он не был обнаружен и не найдено было никакого указания о нем. А кроме того, экспедиция кончилась бедой, и только пятерым участникам с большим трудом посчастливилось уйти на шкуне обратно. Судьба остальных пяти различна. Один умер, двое живые вернулись в эмиграцию, судьба двоих не установлена. Описание этого путешествия существует и будет когда-нибудь опубликовано. Как видно из сказанного, и эта вторая попытка не привела ни к чему. Осенью 1923 года я получил первые известие, относительно верности которого можно быть того или иного мнения, но зато совершенно точны. По этим сведениям Ляля был жив, но находился уже не в Крыму, а в центральной России и в таких условиях, что подать о себе вести он не мог. С тех пор, как я получил это известие, я решил попытаться еще раз пробраться в Россию и стал нащупывать возможности. Возможности эти скоро представились. Это, впрочем, всегда так бывает. Стоит только о чем-нибудь очень упорно думать, и через некоторое время непременно появится какая-нибудь ступенечка, казалось, в совершенно неприступной стене. По понятным причинам я буду очень непонятным в этой части своего изложения. Я могу только сказать, что я поставил вопрос просто. Надо искать помощь у тех, кто по своей профессии должен иметь постоянные способы проникновения в Россию. Тоже могли быть эти люди, естественно, контрабандисты. Я стал искать друзей и связи среди контрабандистов и нашел. Не имея сто рублей, а имея сто друзей. Однако судьба князя Долгорукова, который как раз предпринял попытку проникновения в Россию, но добрался только до первой приграничной станции Кривин, где был арестован и только благодаря своему мужеству и выдержке не опознан, а выслан обратно в Польшу под видом старого псаломщика, заставляло быть в особенности осторожен. Поэтому прошло два года, прежде чем мне удалось поставить дело так, как я этого желал. В то время, как я получил известие, что все более или менее готово, и я могу войти в сношение с людьми, которые мне обеспечат мощную протекцию среди контрабандистов, я жил в Сремских Карловицах в Сербии. Этот город, как известно, был резиденцией генерала Врангеля. Разумеется, главной причиной моего стремления проникнуть в Россию было желание найти сына. Но правда и то, что и само по себе это путешествие меня в высшей степени интересовало. Меня отнюдь не удовлетворяла газетная информация о том, что делается в Советской России. Хотелось вложить персты в раны. По многим признакам, мне казалось, что дело обстоит не совсем так, как об этом пишут. Самая мысль, что стомиллионный русский народ исчез с карты земли, казалась чудовищной. Словом, объяснять это ни к чему. Всякий эмигрант понимает жгучий интерес всякого из нас к тому, что там за чертой. Если же к этому присоединить сильнейший личный мотив и возможности, которые нечасто припадают, то получилась комбинация трех сил, которые обусловили мое решение. Живя, так сказать, под боком у генерала Врангеля, да и вообще имея привычку делиться с ним политическими возможностями, а мое путешествие могло развернуться и в таковую, я, разумеется, рассказал ему о своих намерениях. Генерал Врангель отнесся в высшей степени сердечно ко мне лично, но вместе с тем дал мне понять совершенно решительно, что политики не будет. Генерал Врангель, как известно, снял с себя всякую ответственность, за политику в тот день, когда, подчинив себя великому князю Николаю Николаевичу, он посвятил свои силы исключительно заботам об армии. Из наших разговоров с генералом Врангелем выяснилось, что по этой причине никаких политических заданий он мне не дает. Главкому приходилось быть особенно осторожным в этом случае ввиду того, что некоторые элементы вели против него непрекращающиеся интриги. Эти люди не упустили бы случая истолковать мое путешествие так, что Врангель послал Шульгина со специальными задачами в Россию и таким образом ведет свою самостоятельную отдельную бонапартийскую политику. Что может быть такая интрига? Это, конечно, очень грустно, но это так. По этой причине, ко времени моего отъезда, генерал Врангель был даже не особенно в курсе моих истинных намерений. Он полагал, что я, в конце концов, пошлю на розыски сына другое лицо вместо себя. В полном курсе дела был уже ныне покойный генерал Леонид Александрович Артифексов. Я оставил ему письмо, которое просил его опубликовать при наступлении известных обстоятельств. Дело было в том, что я порядочно побаивался, как бы в случае неудачи, то есть в случае, если я... Попадус большевики не разыграли со мной того же самого, что они проделали с Борисом Савенковым, то есть чтобы они не опозорили меня прежде, чем тем или иным способом прикончить. Поэтому в письме на имя генерала Артифексова я заявлял, что хотя еду в Россию по личным мотивам и политики делать не собираюсь, но я остаюсь непримиримым врагом большевиков, почему каким бы то ни было их заявлением, О моем раскаянии или с ними примирении прошу не предавать никакой веры.